Часть третья. Этот маленький злодей зверя Грозного страшней. На ветвях в лесу живет. Не росу, а кровь он пьет. Настоящий паразит. И несет энцефалит. Облик страшен и зловещ. Берегитесь, это... Надежда видения Корнеев вышел наружу, помахивая в руках связкой ключей. Щурясь, он бросил короткий взгляд на солнце. Затем посмотрел на чердак. Осталось совсем немного. Он надеялся, что к наступлению сумерек все будет готово. Опустив голову, Павел Сергеевич неожиданно замер. Вспыхнувшие внутри ощущения можно было сравнить с ситуацией, когда идущий по лесу ни о чем не подозревающий человек внезапно натыкается на разрытую могилу с поросшим мухом скелетом. Глаза. Десятки собачьих глаз, и они чуть ли не с ненавистью сверлили пожилого хозяина псарни. Они стали другими, и они понимают, что с ними делают. Эта мысль почему-то вызвала у Корнева странное чувство злорадства. «Что, думали вам тут курорт?» – ехидно поинтересовался он. Блестящие глаза продолжали внимательно следить за каждым движением Павла Сергеевича. Выдавив напряженную улыбку, он зашагал к гаражу. Открыв ворота, старик сел в потрепанный автомобиль ИЖ-2715, с минуемый «каблук» темно-синего цвета. Несмотря на даниль нельзы кузов, колеса машины были накачаны, аккумулятор заряжен, а бак полон бензина. Корнеев постоянно следил за состоянием этого автомобиля ровно настолько, чтобы в нужный момент быть готовым сорваться с места. И сегодня этот момент настал. Каблук завелся только с четвертого раза, но двигатель, прочихавшись, наконец мирно затарахтел. Старик аккуратно вырулил из гаража и вышел из машины, оставив ее работать на холостом ходу. Он открыл кузов, за которым тускло блеснула вторая дверь, сделанная из высокопрочной стали. Сунув ключ в скважину, Корнеев со скрежетом открыл ее. С благоговением правил рукой по прохладному железу. — Надо бы выложить пол травой и ветками, — скользнула упал Сергеевича мысль. — Да, хорошая идея. Но сначала нужно перенести в машину все необходимое. Старик заглушил двигатель, хлопнул расшатанной дверью и направился в дом. Собаки продолжали наблюдать за ним. Из комнаты, где были заперты девочки, доносилась какая-то возня, но Павел Сергеевич не обратил на это внимания. Он выложил на стол паспорт и удостоверение – пенсионное и водительское. Это все придется оставить здесь. Более того, права на вождение нужно будет сунуть в карман этому алкашу, который валяется у него на кухне, а заодно надеть на его руку часы. Конечно, ему было жаль расставаться с часами, но все должно было выглядеть натурально потому что завтра утром Корнеев Павел Сергеевич должен быть уже истории. Старик подошел к сидящему на инвалидной коляске манекену. Он осторожно снял с головы плед, задумчиво погладил пластмассовую голову. «А я к тебе привык», — улыбнулся он краем рта. Внезапно в соседней комнате раздался громкий стук, будто что-то упало, и через мгновение стал слышен плач. Плакала та самая девочка с зелеными бантами. При мысли о ней черты Корнеева разгладились. Образ этой крохи с огромными, чуть удивленными глазами и курносом носиком затронул самые глубокие струнки его зачерствелой души. И старика это не на шутку тревожило. Завтрак. Завтрак, вода, а еще поменять ведро для туалета. Вспомнил он, его щеки обдало жаром, как он мог забыть об этом. А те в колодце, там вообще нечем дышать, зашептал внутренний голос. Они там уже больше суток. В какой-то короткий момент Павел Сергеевич почувствовал себя подонком, словно на глазах малолетнего ребенка застрелил его родителей. «Твою мать!» – вырвалось у него. Корнеев чуть ли не бегом кинулся к двери, вынимая на ходу ключи. Торопливо открыв дверь, он замер на пороге. В глаза сразу бросился перетащенный в центр комнаты письменный стол, и лишь потом он заметил девушку. Она неподвижно лежала на полу, раскинув в стороны руки. Ее некогда красивые пышные золотистые волосы теперь выглядели нечесанно сальными космами. Приглядевшись повнимательней, Павел Сергеевич разглядел рядом с головой светловолосой пленницы россыпь мелких осколков. Маленькая девочка сидела на диване, забившись в самый угол. Обхватив худые коленки руками, она испуганно хныкала. Корнеев медленно подошел к телу лежащей девушки, пристально ее разглядывая. Пленница не двигалась. «Что -то — Что-то случилось? — полголоса спросил он. Света полезла на стол, она хотела посмотреть, ну, почему темно, перестав хныкать, объяснила Лена. И она упала, а я заплакала. Полезла на стол, переспросил старик, а разве я вам не говорил, чтобы вы ничего не делали без моего разрешения? Он повернул голову в упор, глядя на ребенка. Испуганно помаргивающие глаза крохи искрились, словно стеклянные шарики при свете лампы. Корнеев придвинулся к девочке, вытянув руку, и та инстинктивно сжалась. Мазолистый палец пожилого человека дотронулся до мягкой щечки Лены, и губы крохи задрожали. Говоришь, ты заплакала? Очень тихо проговорил он. А почему у тебя тогда сухие глазки? Девочка, не выдержав пронзительного взгляда старика, поникла. Где твои слезки, малышка? Лена еще ниже опустила голову, и Павел Сергеевич с нежностью смотрел на ее зеленый бант. Он практически развязался и свисал на плечика ребенка. Помогите ей, пискнула Лена, не поднимая глаз. «Обязательно!» – кивнул старик. Он поднялся с дивана и склонился над Светланой. «Вставай, актриса!» Девушка не шелохнулась и Корнеев снисходительно улыбнулся. «Вставай! Я ничего тебе не сделаю!» Внезапный грохот наверху заставил ее вздрогнуть. Звук был такой, словно грохнулся тяжеленный сейф. Старик задрал голову, и в следующее мгновение тело Светланы распрямилось, словно пружина. В ее правой руке был зажат цоколь разбитой лампочки с неровно торчащими зубчиками стекла. И прежде чем Павел Сергеевич успел что-то сообразить, импровизированная розочка вонзилась в его шею. Евгений закурил очередную сигарету. «Это какая по счету?» – спросил Олег. «Пачка в смысле?» – «Я не считаю». Обронил мужчина, пряча зажигалку в карман. «Поспал хоть час? Пробовал, не получилось». Также нехотя ответил Евгений. Впрочем, он мог бы и не пояснять. Бледное лицо и опухшие от бессонницы глаза говорили сами за себя. Они стояли на гравийной дорожке у ворот дачного участка Евгения. Как Ирина? На таблетках. Все в лес рвется. Нечего ей там делать, сказал Олег. Он с неприязнью отогнал рукой сигаретный дым, плывший ему прямо в лицо. Там сейчас спасателей больше, чем деревьев. Ага. Вот только детей так и не нашли, мрачно отозвался Евгений. Олег взглянул на часы. Где то выхваленный сосед?» Не докурив сигарету, Евгений бросил ее на дорожку, с печатая в гравий. «Будет с минуты на минуту. Он сейчас в местном отделе полиции был. Возможно, появятся какие-нибудь новости». «К собачьим чертям новости», – процедил отец Бориса. «Нужно ехать к Корнееву. Весь день коту под хвост». Вдали послышался шум автомобиля, и Евгений встрепенулся. Вскоре из-за поворота показался фиолетовый Ниссан. «Вот и он», – пробормотал Олег. «Нарисовался, значит». Автомобиль резко притормозил возле застывших мужчин, из окна водителя высунулась голова Анатолия. «Залезайте, не на дороге же разговаривать». Они молча сели в машину. «Ты долго ехал», – щел своим долгом упрекнуть Олег бывшего участкового. Тот с раздражением посмотрел на дачника. «Олег, я приехал так быстро, как смог». Отец Бориса нервно похрустел костяшками. Анатолий покосился на его громадные кулаки. «Сейчас сила не играет никакой роли, верно?» «Что ты узнал?» Олег едва сдерживался от крика. Штабом принято решение расширить поиски. Еще вглубь на пять километров», — ответил Анатолий. «Опрошено почти 200 человек, но безрезультатно. Последний раз ваших ребят видели возле церкви». «Это я и без тебя знаю», — вскричал Олег. На его скулах заиграли желбаки. «Для этого вовсе не обязательно было тащиться в ментовку». «Олег, прекрати орать», — холодно оборвал его Анатолий. «Держи себя в руках. Мы все пытаемся вам помочь». К тому же ты не дослушал. Среди свидетелей нашлись два дачника, они ехали на рыбалку в сторону Арефьева. Они вспомнили, что неподалеку от владения Корнеева им повстречались две девочки. Одна совсем кроха, она сидела на траве, и мужики ее не запомнили. А вот вторую, судя по описанию, опознали как Светлану Кузнецову. Ту самую, что была в компании ваших мальчишек. Олег перехватил пытливый взгляд Евгения. Получается, Света была с маленьким ребенком. Девочкой, заговорил он. Наверное, это Лена? Анатолий пожал плечами. Мы можем только предполагать. Но я склонен верить, что так оно и есть. Далее. Криминалисты обработали сотовые телефоны ваших ребят. Отпечатки пальцев сейчас изучают. По предварительной информации, следов Корнеева на мобильниках нет. Он мог стереть их, возразил Евгений. Конечно мог, поддержал его Олег. Как и следы с велосипедов. Все может быть, согласился Анатолий. В последний раз ребята перезванивались примерно в половине одиннадцатого утра. Света звонила твоему парню, Женя потом Коли набрал Свету. «Хорошо. Допустим, рыбаки видели девчонок. А где тогда другие ребята? Трое пацанов?» Сверкая глазами, спросил Олег. Вместо Анатолия ответил Евгений. «В доме?» — ответил он. «Скорее всего, девочка оставили следить за дорогой, а они полезли на участок к старику. Вот они и перезванивались». Он вздохнул. «Я только сейчас вспомнил, что в этот день Коля не хотел брать с собой Лену. Однако нашу городскую квартиру залили соседи, и моя Ира сорвалась туда с самого утра» и Николаю пришлось взять с собой нашу младшую дочь. «Ладно, это сейчас несущественные детали. После того, как девчонок видели возле дома Корнеева, полиция будет допрашивать этого старого мухомора?» – спросил Олег. «Вряд ли. По крайней мере, не сию секунду», – ответил Анатолий. «Там сейчас такой бардак, непонятно, кто кем командует. К тому же прямые улики против Корнеева отсутствуют». «Короче, я понял, Толя. Мы зря тебя ждали», – не скрывая раздражения, – произнес Олег. «Только время потеряли». «Да?» «И что же ты хочешь делать?» – поинтересовался Анатолий. У него был настолько спокойный безмятежный вид, будто он лежал в гамаке и покориво обсуждал рыбалку. «Мы пойдем к нему домой». «Ты будешь устраивать обыск при Корнееве?» «Он вызовет полицию или натравит на тебя собак», – ответил Анатолий. «И по закону будет прав». «Я не могу сидеть и ждать», – заорал Олег. Его полное лицо побагровело. «В этом чертовом поселке есть хоть один мужик с яйцами? Если нет, я пойду один. Вы...» «Остынь». — велел Анатолий, и что-то прозвучавшее в его голосе заставило отца Бориса умолкнуть. — Мы пойдем вместе. Но прежде я хочу, чтобы каждый из вас отдавал себе отчет, что все, что мы задумали, называется преступлением, — продолжал Анатолий. — К сожалению, обстоятельства складываются так, что иного выхода нет. Участок старика охраняется собаками, их там штук тридцать, не меньше. Что ты будешь делать с ними, Олег? Стрелять в них, как по банкам, или накормишь отравленным мясом? Олег с мрачным видом повел плечом. «Но должно же быть какое-то решение», — уже не так воинственно проговорил он. «Есть такое решение. Я заказал ультразвуковые отпуговители против собак. Их должны доставить в ближайшие два-три часа. Без них соваться к Корнееву слишком опасно, нас просто порвут волскуты. Тем более к тому времени уже стемнеет, а это нам на руку. Я прав?» «Прав», — согласился Евгений. Полное дерьмо. Я не намерен столько ждать», — снова вспыхнул Олег. «Если чему-то плохому суждено было случиться с твоим сыном, — «Это уже случилось», – жестко проговорил бывший участковый. «Два часа ничего не изменит. А сунувшись туда сейчас, ты только все испортишь». «Хорошо», – сдался отец Бориса. Его здоровенные кулаки разжались, и теперь он уныло разглядывал собственные пальцы, толстые, короткие покрытые черными волосками. «Ты просто не оставляешь нам выбора». «Олег, я смотрю на ситуацию рационально, а ты ведешь себя как малолетка. Сбавь обороты. Эмоции в таком деле плохие, помощники». «Да, у кого есть фонари, захватите». «И оденьтесь во что-нибудь неброское, лучше темного цвета». «Ну, вроде все. Я заеду за вами в 9 вечера», сказал напоследок Анатолий. «Будьте вместе. Возможно, все обойдется». «Твои слова, до да богу, в уши», пробурчал Олег. Внимательно глядя на дачник, Анатолий сказал. «Да, я уверен, что нам повезет. Вероятно, у старика действительно поехала крыша, и он держит у себя ваших детей. Но я не думаю, что он настолько шизанулся, чтобы сделать с ними что-то нехорошее, а тем более убить их». При слове «убить»?» Евгений вздрогнул. Когда Анатолий уехал, Олег повернулся к отцу Николая. «У тебя есть ружье?» Тот помотал головой. «Ладно, я возьму». Евгений вяло кивнул и уже развернулся, чтобы уйти, как его снова окликнул отец Бориса. «Женя». Тот обернулся. «Ты сам-то веришь, что наши дети у этого хмыря?» Евгений долго смотрел немигающим взглядом на дачника, после чего сказал. «Я не верю, Олег. Я знаю. Я это чувствую сердцем. Павел Сергеевич с отвисшей челюстью пялился на Свету. С перекошенным от гнева лицом, горящими глазами и растрепанными волосами она напоминала взбешенную ведьму. Старик неверяще провел пальцами по шее, и из рваной ранки струилась кровь. Он моргнул, как если бы пытался избавиться от царинки и в глазах появилась осмысленность. «Лена, беги!» – завержала Света, вновь замахиваясь цоколем. «Беги!» Корнеев издал булькающий звук, словно сбрасывая с себя остатки оцепенения, вызванного столь неожиданным и дерзким нападением, и в последний момент успел выставить правую руку, защитив шею от повторного удара. Крошечные, но острые стеклянные зубчики распороли рукав рубашки, чиркнув по старческой коже, не причинив серьезного вреда хозяину дома. В следующее мгновение кисть девушки была жестко перехвачена Корнеевым. Стиснув руку Светланы, старик с силой вывернул ее влево, навалившись всем весом. Послышался хруст, и Света закричала от боли. — Вздумала со мной шутить, девочка, — прошипел Павел Сергеевич. Его лицо побелело от ярости. «Пусти — Пусти! — завопила Света, извиваясь, как кошка. — Лена, зови на помощь! Беги! — Конечно, беги! — хрипло сказал старик. Краем уха он слышал дробный топот крошечных ножек. — Что ж, далеко эта маленькая фея не убежит. Во всяком случае, не дальше крыльца. — Что ты творишь, дрянь? — медленно спросил он, склоняясь над Светланой. С его шеи на блузку девушки закапала кровь. Что ты творишь? Не сводя со старика ненавидящий глаз, Светлана плюнула ему в лицо. Дрянь, сквозь зубы повторил Павел Сергеевич и неожиданно нанес девушке сильный удар прямо в лоб. Света отлетела назад, будто увлекаемый ветром скомканный листок и с глухим стуком упала на пол. Ее рот раскрылся, глаза закатились. Вот теперь ты действительно без сознания, произнес Корнеев. Нагнувшись, он несколько секунд безмолвно изучал застывшее лицо пленницы, затем, размахнувшись, снова ударил. Кулак силой впечатался в голову Светланы, и по телу девушки пробежала дрожь. Из левого уха потекла кровь, тут же образовав на пыльном полу матово-багровую лужицу. Старик выпрямился. — Дура! — выдавил он. В его глазах показались слезы. — Ты полная дура! Я ведь не хотел этого, слышишь? Он пнул ногой обмякшее тело. Тебе трудно было потерпеть несколько часов? Тупая идиотка, продолжал распаляться Павел Сергеевич. Три часа, три грёбаных часа, и я уехал бы отсюда. Но ваши куриные мозги не могут думать. Никчемные, тупые амебы. Что ты, что твои чертовы дружки? Вы хуже микробов, хуже клещей. Он снова стукнул Свету носком ботинка. Удар пришелся в живот, и у старика возникло ощущение, что он попал ногой в подушку. Глупцы, прошелестел старик. Костлявые руки судорожно щупали шею, которая продолжала кровоточить. И этого еще не хватало. Нужно срочно перевязать рану, иначе он попросту истечет кровью, как недорезанный хряк. На чердаке послышалась возня, затем что-то с шумом упало вниз, из потолочных досок посыпалась труха. Павел Сергеевич задрал голову, и его взгляд преобразился. Теперь вместо ярости в его глазах пульсировал животный страх. И первым его порывом было метнуться наверх. Нет, сначала перевязка, лишь потом чердак. Узнать, что случилось, узнать, как... Новый удар, куда более мощный, нежели предыдущий, заставил ее пригнуться, как от непосильной ноши. «Я больше ничего не хочу», – забормотал Корнеев, сглотнул. «Я ничего не хочу. Я устал. О, Господи, я просто устал и хочу отдохнуть». Он снова поднял голову вверх и беззвучно зашевелил тонкими губами. «Ты...» Ты тоже не можешь подождать. Вне себя от ужаса Лена перепуганным зверьком металась по дому. В одной из комнат она наткнулась на какую-то непонятную коляску, в которой сидел пластмассовый человек, укрытый пледом, и она, взвизгнув, кинулась прочь. Оказавшись на кухне, девочка несколько секунд ступорит смотрела на странного дядю, который почему-то лежал на полу. От него плохо пахло, его лицо было закрыто скатертью. Ей стало совсем страшно. «Мама!» – жалобно проговорила она. С чердака доносился странный шум, и девочка бросала испуганные взгляды на потолок. «Кто там? А вдруг тот, кто так шумит, сейчас сломает доски и свалится прямо на нее?» Наконец Лене удалось найти входную дверь, и она очутилась на улице. Спотыкаясь на старых, растрескавшихся ступеньках, девочка чуть ли не кубрем скатилась с крыльца. Глаза с непривычки слепило солнце, и она прикрыла их ладонью. «Помогите!» — пробка произнесла она. Не ступая, Лена двинулась вперед. Откуда-то справа метнулась серая тень, злобно ворча. Когда глаза девочки привыкли к свету, она замерла. Она стояла в примятой траве, полностью окруженная собаками. Их худые, грязные тела мелко подрагивали. Из множества пастей вырывалось рычание. «Не надо!» — умоляюще прошептала она. Из глаз Лены хлынули слезы, и это словно послужило сигналом. Заливаясь хриплым лаем, несколько собак кинулись на нее. В колодце воцарилась оглушительная тишина. Плотность спертого воздуха была настолько густа, что казалось, его можно было отщипывать, как хлеб. — Как умер? — наконец переспросил Борис. Его голос звучал растерянно, почти жалобно. Будто он отчаянно ждал, что Николай сейчас рассмеется и, хлопнув по его крепкому плечу, скажет, мол, «Борец, конечно же, ты шутка. Просто наш Алекс слегка притомился и до сих пор находится в отключке, но это все временно». Но вместо этого Коля сказал, «Вот так, он не дышит, я не чувствую его пульса». «Ты? Ты уверен?» «Да, иди и сам посмотри». Некоторое время Боря стоял, застыв на месте. Затем, вытянув вперед руки, нерешительно переступая ногами, он приблизился к распоставшейся в фигуре приятеля. Осторожно присел на корточки. «Он не шевелится», — шепотом проговорил юноша, боязливо трогая руку Алексея. Николай промолчал. «Эй, эй, чувак!» «Алекс!» Борис нащупал лицо мертвого товарища. Оно было влажным и куда прохладнее рук, и парень резко дернулся назад. «Алекс!» «Перестань», — сказал Коля. «Он умер». «Как?» «Он... он только что разговаривал», – прохрипел Борис. «Этого не может быть. У него был приступ». Но Боря словно не слышал его. Цепившись в плечи Алексея, он иступленно затряс безжизненное тело. «Хватит притворяться. Вставай, вставай, придурок!» «Боря, хватит!» – рявкнул Николай. Он подполз на колени к юноше и обнял его, вдыхая исходящий от него кисловато муторный запах. «Все, все, Боря, оставь его. Я не...» Алекс был классным парнем, но его больше нет. С нажимом сказал Николай. Борис заплакал, уткнувшись в плечо юноши. Я не хочу, не хочу, чтобы он умирал, глотая слезы, проговорил он. Тебе придется. Придется это понять. Я, Боря всхлипнул, часто обзывал его и так и не попросил у него прощения. Попроси сейчас. Говорят, душа умершего еще несколько дней рядом. Она находится рядом с телом, произнес Коль. Несколько минут они сидели, обнявшись, словно старые друзья, случайно встретившиеся после долгой разлуки. «Ты боишься мертвецов?» – тихо спросил Борис, отстраняясь от Николая. «Не знаю», – ответил Николай. Он закашлялся. «Я их мало видел». «А я видел. Мы с отцом ехали на дачу, я рассказывал. Помнишь?» «Помню. Грузовик сбил байкера. Мотоцикл ударил об столб, его смяло, как фольгу. А мужика разорвало пополам, его кишки размазало метров на двадцать». Борец, я никогда не думал, что внутренности не только красные, но и желтые. Потом мне отец сказал, что желтый это слой жира, как это прослойка. Борец, хватит. Отец закрывал мне глаза рукой, но я, я вырывался, я хотел смотреть. Меня Боря запнулся, меня притягивало как магнит. Вечером эту аварию показали в новостях. Мужика соскребали со сфа. Если ты не заткнешься, я вышибу тебе зубы, пообещал Николай. Я не буду с тобой драться. Помедлив, сообщил Борис. Тогда заткнись. Я хочу пить. Коля вздохнул. Я тоже. Я смотрел как-то фильм. Забыл, как называется. Вновь зашелестел Борис. Его голос медленно тал, как догорающая свеча. Там в пустыне люди заблудились. Так они они верблюду шею проткнули и из вены, пили его кровь. Николай медленно повернул голову в сторону, где, по его мнению, находилось тело Алекса. Когда больше ничего не остается делать, что ж... Борис молчал, и это ему не понравилось. «Ты куда смотришь, Борец?» «Никуда», — прошептал тот. «Ты смотришь на Алекса». Из глотки Бори вырвалось нечто похожее на карканье. Лишь спустя несколько секунд до Николая дошло, что его приятель смеется. «Тебе-то что?» «Ничего. Он все равно умер», — заметил Борис, как будто открывая истину. Коля закрыл лицо ладонями и потер глаза. Второй день без света. «Интересно, будем ли мы видеть после всего этого?» — скользнула у него мысль. «Делай, что хочешь», — глухо промолвил он. «Только вспомни про одного мальчика, который хотел остаться чистым. Я тебя имею в виду». Борис снова закаркал. «Этот мальчик уже умер», — сказал он устал и лег на маты. «Во всяком случае на его месте сейчас другой человек, который хочет жить». «Эх ты, я пошутил, дурак». «Ты не умрешь своей смертью, борец», — промолвил Коля. «За твои...» Шуточки тебя когда-нибудь убьют. Ты оптимист, Колич. Когда-нибудь ты смотришь так далеко. Что-то не так, удивился Николай. Все не так, едва слышно откликнулся Борич. Все не так. После Алекса будешь ты или я. Мы все останемся здесь. Мы сдохнем здесь, в этом вонючем колодце. Николай не стал спорить с приятелем. Он чувствовал, как силы быстро покидают его тело. Глотка напоминала выжженную солнцем пустыню, виски пульсировали тупой болью, в легких что-то шумело и хлюпало, как осенняя слякоть под ногами. «Расскажи что-нибудь», – попросил Борис. «Все равно мы тут подыхаем». Коля долго молчал. Говорить не хотелось. Каждое слово отзывалось болью в висках, оно было равносильно тяжелому ящику, который нужно было поднять на высокую полку. К тому же, кто такой этот борец? Борец-огурец. Самовлюбленный засранец, эгоист хренов. Зачем он будет перед ним стараться? Расскажи, не отставал Борис. Муха села на варенье, вот и все стихотворение, буркнул Николай. Не, что-нибудь интересное. Коля задумался. Что в его жизни было интересного? Пожалуй, ничего особенного. Конечно, если не считать нынешние приключения, в результате которых они и его друзья оказались в колодцу старого психа. Впрочем, это вряд ли можно считать интересным. Это дерьмовое, если честно. Дерьмовое и офигенно страшно. Ну? Николай кашнул. Ну, нехотя начал он. Мне тогда было 11 лет. Родители оставили меня с Леной дома. Ей было два годика. Я выглянул в окно и увидел ребят со двора. Один из друзей был на новом велике. И я решил, что ничего не случится, если я выйду на пару минут и поболтаю с ним. А заодно поближе рассмотрю велик. Я выскочил из квартиры и хлопнул дверью. И только оказавшись на улице, понял, что оставил Ленку одну. Ключи от квартиры остались внутри, а родители должны были прийти только вечером. «Ты козел», — сообщил Борис без каких-либо эмоций. Подумав, Николай не стал обижаться на слова приятеля. В сущности, Боря был недалек от истины. «Я побежал обратно и начал звонить во все квартиры», — возобновил он рассказ. «Выбежали какие-то толстые старые тетки, начали ахать дохать, А я прислонил ухо к замочной скважине». Лена ходила по квартире и звала меня. Она была в растерянности. Приближалось время обеда, и ее нужно было кормить. Потом она начала плакать. Я успокаивал ее как мог. Но она только кричала все громче и громче. А потом начала реветь во весь голос. И я не знал, что делать. В темноте раздался болезненный вздох Бориса. Я не мог больше этого выдержать. Она плакала так, что у меня внутри все обрывалось. Как будто тебя тупой пилой распиливали. Так прошло минут сорок. Пока тетки советовались, как поступить, я незаметно вышел на улицу. Мы жили на третьем этаже. Я смог залезть на козырек подъезда, а потом по водосточной трубе залез в окно. Чуть не сорвался. Но я умел подтягиваться на турнике, и мне удалось забраться в квартиру. Лена стояла на кухне, держалась за свой обеденный стульчик. Я подбежал к ней и обнял ее. Ее личико было все красное и мокрое от слез. Я еле успокоил ее. Она рыдала так, что вся тряслась и кала. Моя сестра думала, что ее все бросили. Николай умолк, пытаясь воссоздать в памяти события тех дней, но перед глазами маячил какое-то бесформенное серое пятно. И что дальше? С вистящим шепотом задал вопрос Борис. Дальше? Ничего. Пришли родители, закатили мне скандал. Назвали меня безответственным эгоистом, чуть ли не предателем. А потом вечером я подслушал их разговор. Мать была против моего поступка. Я имею в виду, когда я полез в окно. Она сказала ничего страшного, если бы Лена проплакала ближних пару часов. А вот мол, Коля, Коля, то есть я мог разбиться. Зато отец стал на мою сторону. За каждый свой косяк нужно уметь держать ответ, вот что он сказал. Коля поступил так, как должен был поступить мужчина в сложившейся ситуации. Он вручал сестру. Эти слова я запомнил на всю жизнь. Вот так. Все? Уточнил Боря. Нет. То, что сейчас происходит, называется расплатой. Мы не должны, не должны были лезть сюда, борец, это наш косяк. Пошел ты, корич, проскрипел Борис, только не надо сейчас валить все на меня. Я и не валю, подумал Николай. Он перевернулся на правый бок, чувствуя, что этот небольшой рассказ окончательно вымотал его. Но сил злиться за это на Бориса тоже не было, тем более он сам принял решение поведать ему эту историю. Юноша закрыл глаза, представляя себе стакан холодной газировки или кваса. Стакан слегка запотевший, по его стеклянной поверхности не спеша ползет капелька воды. Квас тихонько шипит, крошечные пузырьки лопаются, и шапка пены медленно рассеивается. Он задремал с легкой улыбкой на бледном, изможденном лице. Борис безмолвно прислушивался к дыханию приятеля. Затем перевел взор в темноту. Кажется, Алекс лежит совсем рядом. Изо рта молодого человека высунулся кончик языка. Обведя им иссушенные губы, Боря встал на четвереньки и не спеша пополз вперед. Огромный черный пес налетел на Лену, словно товарный поезд, на полном ходу, и она отлетела назад неуклюжей куклой. Откуда-то слева метнулась рыжепегая собака и, в челюстями, вцепилась зубами в руку девочки. Лохматая дворняга утробно рыча сомкнула зубы на щиколотке правой ноги Лены и, тряся головой, начала тащить ее к клеткам. К собачьему вою добавился истошный детский крик. Псина, сбившая с ног девочку, уперла свои тяжелые, измазанные фекалиями лапы на грудь ребенка. На ее искаженное в крике личико потянул зловонный нить слюны. «Света! Коля, помогите!» — рыдала Лена. «Мама!» Внезапный грохот над ее головой, казалось, разорвал весь мир на части, и безумная какофония из собачьего лая визга и рычания оборвалась. Жесткие царапающие лапы собаки убрались из груди Лены. Тут же последовал второй выстрел: резкий, пронзительный визг, и нога девочки неожиданно стала свободной. Лена открыла мокрые от слез глаза. Злой дед он был здесь. В мозгу девочки что-то резко и отчетливо щелкнуло. Она даже успела подумать, что это похоже на звук выключателя в папином гараже. Или она плавно погрузилась в спасительно обволакивающую темноту. Павел Сергеевич перезарядил двустволку и почти целясь выстрелил в третью собаку, не выпускавшую из своей пасти руку девочки. Заряд картечи попал в глаз животному, почти пополам развалив череп. Собака рухнула, как подкошенная, дрыгнула задними лапами пару раз и затихла. Корнеев шагнул к лохматому псу, который крутился на месте, продолжая верещать от боли. В боку собаки зияла громадная дыра, откуда толчками хлестала кровь. Старик прицелился в раненый животное, но, передумав, обрушил на ее голову приклад ружья. Собака вздрогнула, ее тело обмякло, но кровавленная пасть продолжала беззвучно открываться, словно крышка шкатулки. Павел Сергеевич ударил снова. И еще раз. Лишь после четвертого удара тело псины перестало вздрагивать. Корнеев хмуро оглядел застывших вокруг собак. «Не дошло еще до вас?» – процедил он. «Не дошло? Я здесь главный. Я!» Небольшая серая дворняга, покрытая репениками, нервно тявкнула, и старик мгновенно направил в ее сторону ружье. Пятясь задом, животное трусливо поползло в заросли травы. «Вот и хорошо», – выдохнул старик. Он поднял на руки Лену. Ее ручки и ножки беспомощно свесились вниз, из рваных ран капала кровь. Но шея и лицо девочки были нетронутыми, лишь платье перепачкано грязными собачьими лапами. Павел Сергеевич покачал головой. «Если надо, я убью вас», — объявил он, с ненавистью глядя на собак. «Убью всех. Не вынуждайте меня делать это раньше отведенного вам срока». Павел Сергеевич прошел на кухню и осторожно положил Лену на стол. Из подвешенной на стенке аптечки достал бинты марлю-антисептики. Еще раз внимательно осмотрев кровоточащие конечности ребенка, сдвинул брови. Пожалуй, раны придется зашить, но прежде девочке необходимо сделать укол. Будет не очень хорошо, если вдруг она очнется от боли во время операции. После того, как укол был сделан, из отдельной хромированной коробочки Корнеев достал хирургическую иглу и пару упаковок с шелковыми нитями. Тщательно вымыл руки, после чего приступил к зашиванию ран. Когда все было готово, Павел Сергеевич бережно перенес тело Лены обратно в комнату. Светлана к тому времени уже очнулась и теперь стояла на четвереньках, размазывая по полу, вытекшую из уха кровь и с недоуменным видом тряся головой. «Кто тут есть?» «Лена?» – спросила она. Голос девушки был сухим и отрывистым, будто каждое слово отсекалось остро заточенным лезвием. «И Лена тоже тут есть», – пропыхтел старик. Он погладил слипшиеся волосы Лены и подошел к Свете. «Все тут, дочка». «Дочка», — тупо переспросила Света, — «где я? И почему я ничего не вижу? Перед глазами темно. что вы со мной сделали?» Корнеев присел на корточки и, вытянув вперед руки, задрал века девушки. Весь белок был залит кровью. Светлана вздрогнула, приприняв попытку отпрянуть, но тут крепко держал ее плечо второй рукой. Убедившись, что второй глаз тоже незрячий, Павел Сергеевич выпрямился. «Это твоя вина». «Я вас предупреждал. В результате твоей выходки ты ослепла, а эту кроху чуть не загрызли собаки. Ты понимаешь, что наделала?» Губы девушки скривились. «Что вы делаете? Господи!» – заплакала она. «Отпустите нас! Пожалуйста! Умоляю вас!» Она неуверенно поползла вперед, словно не замечая осколки стекла от разбитой лампочки под ладонями. Когда Светлана ткнулась головой в колено старика, словно котенок, Корнеев окинул ее суровым взглядом. «Ты хочешь пить? Или есть?» «Я хочу домой», — сквозь слезы проговорила Света. «Почему вы это делаете с нами? Почему?» Она обхватила руками ногу старика, как попрошайка, но тут без особого труда разжал ее пальцы. «Потому что кончается нау, дочка», — мягко сказал хозяин дома. Он усадил Светлану на стол. «Лена», — позвала девушка. Ее залитые кровью глаза часто моргали, напоминая две пульсирующие раны. «Лена, не зови девочку, она спит», — резко перебил ее Павел Сергеевич. Его пальцы вновь потрогали шею. Рана еще кровоточила, но уже куда медленнее. Тем не менее, верхняя часть его рубашки покраснела от крови. Он быстро сходил на кухню, и когда вернулся, в его руках был моток коричневого скотча. Кряхтя он принялся обматывать липкой лентой девушку вокруг стула. Осознав, что с ней делают, Светлана зашлась в пронзительном крике, и старик схватил ее за волосы. «Еще раз крикнешь, я отнесу тебя к собакам», – зашипел он, запрокидывая ее голову. На виске пленница торопливо билась голубоватая жилка. «Не выводи меня из себя. Пожалуйста!» «Прошу вас!» – прохрипела Светлана. «Очень прошу! Не надо! Надо!» Когда он закончил работу, Света лишь едва слышно всхлипывала. Корнеев подошел к двери и обернулся. «Надеюсь, этот урок ты хорошо усвоила!» В начале десятого вечера Анатолий приехал к дому Евгения. Трижды по сигнале встал ждать, уставившись прямо перед собой. Буквально через минуту ворота открылись, и наружу вышел Евгений. Кивнув в знак приветствия бывшему участковому, он сел в Ниссан. «Где Олег?» — любопытству Анатолий. «Уже едет». Анатолий взглянул на циферблат водонепроницаемых часов. А всех кричал, торопил, в полголоса произнес он. Евгений промолчал. Спустя несколько минут на дорожке, сверкнув в фарме, появилась бежевая «Тойота». Притормозив в нескольких метрах от автомобиля Анатолия, из салона вылез Олег, облаченный в черные штаны и камуфлированную куртку. За плечом дачника висел зачехленный карабин. «Привет», – бросил мужчина, забираясь внутрь Ниссана. «Ты с ружьем», – констатировал Анатолий. Олег недобро взглянул на него. «Я иду за своим сыном». «Я тоже, знаешь ли, не за грибами собрался». Олег холодно усмехнулся. «Толя, ты собираешься забрать у меня ствол?» «Я вооружен». Коротко ответил бывший участковый и в подтверждении своих слов похлопал себя по левой стороне груди, там, где у него крепилась наплечная кобура с наградным пистолетом. «Не зачем устраивать лишний шум. Мы не Берлин, идем приступом брать. Карабин будет со мной». Тоном, не допускающим компромисса, заявил Олег, и взглянув ее его мерцающие глаза, Анатолий промолчал. «Ладно, смотрите сюда». С этими словами он вынул из бардачка три продолговатые коробочки из плотного картона. Это ультразвук против собак. Направляете на псину нажимаете кнопку в течение 1-2 секунд. Возникший сигнал достанет тварь на расстоянии до 15 метров. Собаки его не выносят. Запомните, что направлять устройство нужно на конкретное животное, так как ультразвук не действует рассеянно. В результате собака постарается убраться прочь по добру по «Для человека это хреновина не опасно?» – спросил Олег. «Нет. Человеческое ухо реагирует на звук, частота которого составляет порядка 20 кГц». Особенности собачьих ушей позволяют им воспринимать звук с частотой куда больше, почти в два раза. Но все равно друг на друга эти штуковины лучше не направлять. Ясно, с собаками разобрались, произнес Евгений. Осталось прояснить вопрос с людьми. Я Корнеев. Он не человек, с нескрываемой злостью вмешался Олег. Он ненормальный урод, место которого в дурдоме, а еще лучше на кладбище. Олег, с точки зрения закона он обычный гражданин. — возразил бывший участковый. — И не мне тебе объяснять, что он имеет такие же права, как мы с тобой. — Он псих, — упорствовал Олег. — Ладно, поехали, — нахмурился Евгений. — Хватит сопли жевать. Анатолий повернул ключ зажигания. — Ты что-нибудь сказал жене? — поинтересовался он у отца Николая. — Куда собрался? — Да, не вижу смысла скрывать от нее наши планы. — Правильно, — вдруг сказал Анатолий. — Предосторожно здесь не помешает. — Дай-то бог, чтобы дети нашлись, — подумал Евгений. Отвернувшись, он безмолвно уставился в окно. Свернув с грунтовой дорожки, автомобиль выехал на трассу и быстро набрал скорость. Трасса Дон М4, Краснодарский край, возле станицы Новоминская, 21.33. «Вот так», — сказала Лу, переводя дыхание. «Не поверишь, но никогда так много не трепалось». Андрей переваривал услышанное. Он был потрясен, сопоставляя внешний вид его странной попутчицы и ее манеру себя вести с повествуемым ею рассказом. И тем не менее, хрен нарыво, то есть факт на лицо, девчонка рассказывала, почти не заглядывая в тетрадь, будто считывая невидимый текст, отпечатанный в вечернем воздухе, и рассказывал, нужно признать чертовски интересно. Здорово! только и смог выговорить он. Ему не терпелось услышать продолжение, но Лу молчала, глядя в окно, а поторапливать ее почему-то он смущался. По неизведанной причине Андрей был уверен, что девушка сама должна решить, когда ей возобновлять рассказ. «Если вообще будет какое-то продолжение», — подумал он. Андрей взглянул на часы. «Половина десятого. Скоро они прибудут в Тимошевск и они распрощаются. Вероятно, навсегда. Почему-то от этой мысли мужчину хватило тоска, и он уныло вздохнул. «Ты можешь притормозить на пару минут, ковбой?» Голос Лу вырвал его из раздумий. «А, конечно, что случилось?» «Случилось», — ответила она и снова подмигнула ему с таинственным видом, как если бы речь шла о чрезвычайно секретном деле. «Я в кустике хочу». «Хм, не вопрос», — помешкавшись, сказал Андрей. Он сбавил скорость и, включив правый поворотник, свернул на обочину. «Я быстро». Андрей смотрел, как Лу спрыгнул на асфальт и, проворно перебирая босыми ногами, направился куда-то в сторону. «Наверное, ее ступни уже как подметки», – зачем-то подумал он. Странные они эти неформалы. Он перевел взгляд на зеркало заднего вида. Лу, ничуть не смущая, спустила джинсы, чуть ли не до так и присел на корточки. Глядя на справляющую нужду девушку, Андрей внезапно почувствовал, как низ живота охватило странное тепло. «Интересно, как она выглядит без одежды», – неожиданно подумал он. Этот вопрос одновременно вызвал испуг и легкое возбуждение. «Черт, глупости все это! Он ведь не маньяк какой-нибудь!» Он снова взглянул в зеркало. Лоу, усмехаясь, показывала ему средний палец. «Она видела, что я смотрю на нее», – пробормотал Андрей вслух. Между тем девушка выпрямилась и, нарочито медленными движениями, натянула джинсы обратно. Застегнув молнию, зашагала к кабине. «А ты извращенец-ковбой», – заметила она, устраиваясь на сиденье. «Извини», – буркнул Андрей, отводя взор. Он завел двигатели, несколько минут они ехали молча. «Скоро ночь», — сказала Лу, мечтательно взглянув на темнеющее небо. Первые звезды вспыхивали, как сверкающие хрусталики. «И в моем рассказе тоже ночь». «А чем все закончилось?» О, рассеянно поправилась спадавшие на плечи дреды. «Я не знаю, наверное, будет вторая часть». Лицо Андрея вытянулось. У него был такой вид, словно ему только что сообщили, что он перепутал трассы и все это время ехал не на юг в Тимашевск, а в Томск, на историческую родину Лу. Увидев выражение лица мужчины, девушка расхохоталась. «Видел бы ты себя в зеркале», – давясь от смеха хихикала будто тебя понос между делом пробрал. «Ладно, я обшутила. Конечно, у этой истории есть конец. Вот только успею ли я? Как я поняла, мы уже на финишной прямой?» «Да?» только и выдавил из себя Андрей с противоречивыми чувствами. С одной стороны, он был рад, что продолжение этого удивительного рассказа все-таки последует. С другой, он не хотел, чтобы Лу высаживалась. «Может, подвести ее чуть дальше?» – подумал он. Сердце, словно учуяв мысли хозяина, заколотилось с удвоенной силой. «Все, хотел тебя спросить», – заговорила Лу. Она больше не смеялась. «А ты вообще часто берешь к себе хичхайкеров?» «Хи-чего?» – не понял Андрей. «Ну, автостопщиков». Боже, ну ты и тормоз. Снова прыснула Лу. Редко, подумав, ответил мужчина. Однажды я тоже хотел подвести девушку. Пока она меня уговаривала подвести к машине незаметно подобрались ее дружки. Набили мне морду, забрали деньги и уехали на моей девятке. Их потом нашли, но машину мою они уходокали. Бывает. С многозначительным видом кивнул Лу. Андрей успел перехватить ее взгляд, в котором сквозило прохладное сочувствие. Будто тебя пытается согреть зимнее солнце, внезапно подумалось ему. «Ты смотрел фильм «Попутчик, ковбой»?» Там в главной роли Рутгер Хауэр. Между тем поинтересовался Лу. Андрей замотал головой. «Ну и чудненько», — одними губами улыбнулась она, «а то вообще меня не стал бы подбирать». Последние слова были произнесены так тихо, что Андрей едва их расслышал. И все равно ничего не понял. «Лады», — как в тумане донес до него голос Лу. «Продолжим?» «Уже немного осталось». «Ты готов?» Андрей посмотрел на нее. Янтарные глаза затягивали к себе, и он вдруг почувствовал себя крошечным насекомым, никчемно беспомощным жучком, который, привлеченный мнимым ароматом растения, на самом деле летит прямо в лапы опасной болотной твари, чьи колючие листья вот-вот сомкнутся над ним, полностью отрезая его от внешнего мира.